Дискотека – это французское слово, придуманное в 50-х для описания клубов, когда люди ходили, чтобы наслаждаться записанной неживой музыкой. В Америке люди всегда танцевали в барах и солодовнях под музыку из музыкальных автоматов. Но входная плата за эти услуги была редка. На заре популярности рок-н-ролла, радиодиск, жокей – как Алан Фрид и Мюрайка основали вечеринки «Маленький боппер», где ребята платили, чтобы посмотреть на жаке, посмотреть, как подпевают за их хитом и потанцевать под музыку. ТВ-станции затем стали нанимать на работу местных диджеев для ведения ТВ-версии их вечеринок, который, как American Бэкстенд Дик, Дика Кларка, стартовал в Филадельфии до его двухдекадного национального запуска. В следующую декаду танцевальное сумасшествие безумие The Twist, The Frag, The Mashed Potato, The Hally Gally, устанавливающие в клубах танцы под записи музыки, затем часто на них ссылались как на гоу-гоу go в качестве регулярного атрибута ночной жизни больших городов. Все еще вне центров Нью-Йорк, Лос-Анджелес, большинство баров и клубов предлагали живые кавер-группы, которые играли правдоподобное исполнение современных хитов и старых песен. До этого само, самого пункта технология была... Простой записанная музыка в клуб приходила из 7-дюймовых пластинок, воспроизводящихся, проигрываемых на 45 оборотах в минуту, или 12-дюймовых альбомов, проигрываемых на 33 оборотах в минуту на том же проигрывателе, На переменчивая декады 70-х внесла здесь изменения. Был придуман маленький кусочек технологии, называющийся микшер. Микшер позволил клубным диджеям переключать легко звук с одного проигрывателя винила на другой, так что вечеринка продолжалась непрерывно потоки звука. Весь диск опыт Америки, который расстрел в андеграунде до его открытия мейнстримом около 1975 года, был основан на этом простом технологическом прорыве. Волновой эффект был глубокий, окруженный Окружение непрерывного звука создавало атмосферу, которая была более благоприятна для танца, выпивки И в целом расширяла слуховые горизонты потребителей Живые группы теряли работу, что значило меньший опыт экспозиции для них Что привлек, привело к уменьшению живых групп в танцевальной музыки Что вместе с синтезатором в конечном счете изменило природу танцевальной музыки От организации музыкальных инструментов до манипуляции синтезированным или ранее записанным саундом. Появление микшера также ознаменовало культ клубного диджея. Прокручивание записи позади миксов стало все больше и больше креативно и диосинкразично иди индивидуально в их использовании музыки. Более амбициозные жаки стали записывать в рекордлей в более длительные версии к любимых отрывков. Say, sell, Soul, West End, Wing and the Pray и другие небольшие независимые Танцевальные ориентированные компании стали потрафлять диджеями и их публики произведением длинных 12-дюймовых синглов с вокальными и инструментальными версиями, только для клубного использования. Когда стали известны определенные, определенные диджеи и их доступ к микшеру в записям в их клубах, лейблы танцевальной музыки и позже мейджор лейблы стали записывать их миксы и продавать их. Лэри Левен, Том Мултон или другие звезды диско-диджеи привлекательность записи таким же путем как микс паб Деди сделал 90-х но для меньшей, более избранной публики К 1974 году термин диска стал становиться принятым как общее описание и для клубов и для музыки которые они популяризовали в нью-йорк-сити дискотеки были зависимы от денег и расы существовали дискотеки для геев вест студия студия 54 знон и другие роскошные места в мидтауне для богатых черные дискотеки для чернокожих среднего класса, включая Левитикус и Отелос. Смелые места для черных, такие как Харлем, Чарльз, Гэлэри. Клубы для белого рабочего класса, доминировавших Италии, диджея в Бруклине, Квинси Нью-Джерси. К 1975 году Роллингстоун посчитали, что 2000, что 2000 дискотек действовало в Америке с 200 или 300 в районе Нью-Йорка. В любой э, уикенд в «Большом яблоке» 200 тысяч человек говорили, что они развлекались в дискотеках. Очень важно, но мало ценилось в ней Нью-Йоркского Нью карибского сообщества в то время введение ямайского стиля проводящих вечеринки звуковая система используя свои собственные версии микшерных пультов 60-х диджеи ямайки устраивали вечеринки на заднем дворе где бас и барабан молотили как отбойные молотки и стиль даб этих подвижных диджеев обнажали и раскрывали мелодию для того чтобы гл глубину регги выпуклась пульсирующую темным грувом с дорожки канавки записи наполненными Ганжи-собраниями, впервые, впервые использовавшие звуковую систему диджеи такие как Кинг Таби, Принц Бастер и Дьюк Рейд, создали массивные ракочащие звуки, которые подняли их на статус звезд, конкурирующих с клубными диджеями в Штатах. Если басбитая ориентация не была достаточно для почерка со временем, диджеи стали то тостовать или говорить в микрофоны во время своих выступлений о своей доблести в качестве любовников или директоров. Диджеев. Однажды произносящему тост диджей Ви понравилась большая продажа в Ямайке и даже понравился хит номер один на острове со строчкой "We You To The Ball. Между тем в то время волшебное искусство микшировать гладко, которое заводило диско и, на... и налет из подземелья Sound System Reggae не рассматривались в, тон... в таком же свете. Диско было феноменом поп-культуры. Дабм был этнической музыкой, которую хвалили вне ее сообщества рок-критики и немногие другие, пока сочетание между диска микшированием даб-саундов и произнесением тостов в конечном счете не обеспечили те техниками и восприимчивостями, которые позволяли позволили зародиться хип-хопу. Диско-отстой, диско-сакс, путь, который прошло диска от андеграундного стиля к региональной сцене, к национальному и интернациональному тренду, это рисунок культурной миграции в сердце популярной культуры, как культурные артефакт сам по себе трансформировался с поездкой. Нельзя предсказать. В случае дисков с 1973 года до 1976 музыка, идентифицируемая с клубами, превратилась в отдельную и зависящую от вкуса клубных диджей твердую формулу ритмов и инструментовки. Изначально музыка, играемая в дискотеках, преобладала в качестве высококачественной танцевальной музыки темнокожих с Кенни, Гембл и Леон Хафф, элегантно-фанковой фили Филадельфийский звук про Проднэкшенс И пряные звуки, окружающие Баз Барри Уайт, артистические талоны К сожалению, наиболее отличительные Элементы Филе Саунд и Уайтс Хитс дали дорогу чрезмерной смеси хай-хэт барабанным рисунком, кружащимся струнным аранжировкам, латинским перкуссионным перебивкам идиотской лирики, которая негативно кристаллизовалась в сознании публики как диска. Мейнстримовая культура открыла эту музыку около 1975 года неожиданным проявлением записи диска в поп-чартах, наблюдая за тем, как эта музыка выпускается или переходит из танцевального андеграунда Зажгло неистовство питания среди менеджер лейблов, темнокожие исполнители, большинства которых были до некоторой степени дружелюбны к танцполу, были ли подтопнуты по пути к дископродюсерами и хозяевами лейблов, или сами следовали в погоне за долларом. Это выразилось в некоторых больших хитах. Джонни Тейлорс Диско Леди, Peaches энд Хербс, Шейк Йо Groovy Тинг, Дайна Росс. «Love более типичны были записи, в которых хорошие голоса и группы были подчинены, не, были подчинены большим неуклюжим оркестровым образованием и длинным ритмам. Среди мерзости диска дискоэры стоящие упоминания были «Арета Франклин», «Величественная», «Ладива Дива», «Ахая Прейс» одинаково «Гнилой» и «Everybody's Up» спродюсированный диско-звездой Ван Макой, представляющим Восхитительный фанк-бенд, плохо продававшийся и тупое «Sniper's Dancing and Loving» Супервайзером, который был банальный диско-продюсер Майкл Зегер В стране отдаст от отстойного дорогого винила эти виды записи и Другие равнозначные новинки, такие как Тим фром с того с и «Brazil Ричи Фэмили, зажигательный антидисковый ответный удар, который заразил весь темнокожий пол. Вся эта ужасная музыка послужила вдохновением фразе ⁇ Диска отстой ⁇ и, к сожалению, Она была часто использована в невежественных атаках против черных исполнителей в целом. Несмотря на оптимистические разговоры внутри звукозаписывающей индустрии, что диска позволит черным исполнителям достичь более широкой публики и более прибыльным карьерам, взгляд на чарты из того времени показывает обратное. Желание по радио играть темнокожих артистов и их процессе достичь более широкой публики на самом деле во время пиковых годов диска. Взгляните на число записей черных исполнителей в составляющих список Billboard первые 10 синглов с 1973 по 1978 год. В 1973 году 36 записей переместились с чартов синглов черных исполнителей на верхнюю строчку Топ-100 э, поп-чарт конца года. В следующие два года, когда диск стал выступать в в популярное сознание и переходное мышление захватило музыкальный бизнес, цифры упали до 27 в 1974 и 28 в 1975. 20-й показал подъем до 30 который предположила, что Мэйд не кончился назад, но в 1977 году, который может быть принят пиковый, пиковым годом диска, переходное число было катастрофическое. Двадцать три, включая немного черных диск отрывок, крутящихся на радио. Другое отражение криминального неуважения, затем оказанного черному попу был результат категории песни R&B в 1977 году Грэмми Уотс Из пяти номинировавшихся два ушло к ней диска композициям двух величайших афроамериканских групп «Earth, Wind and Fire» и «The Commodores». Хотя все четыре из, из их песен были отложены из-за белого англичанина Лео Сойера легковесные диско-песенки You Make Me Feel Like Dancing в неинформированных умах судьях Грэмми, которые в то время были почти единогласно служащими белой рекорд индустрии диско и R&B стали равнозначными взаимозаменяемыми корпоративная переходная повестка дня и неудовольствия по поводу столкновения диска по черной музыке привели к глубокому кризису музыкальная идентичность, которой заметными исключениями, такими как Джордж Клинтон с Верли парламент. Пан Каделик, э, Мервин Гей и Стиви Вандер очень редкие афроамериканские звезды могли избежать. Просчитываемый переход на вождение с увеличивающийся корпоративный контроль над американской музыкой говорил о замкнутости и ограниченности. Эта корпоративная реальность отражала простую географию. В середине 70-х большинство мейджор-лейблов было сгруппированы в Манхэттене, 6-е авеню при районе или двух на восток и на запад. Все были в шаговой доступности друг от друга. И из десяти шикарных дискотек «Реджинс», «Зенон» и «Бессмертная студия 54», самая хиповая дискотека для тёмнокожих «Леветикус» и далее вниз «Сикс», только покинув Herald Square и два района от Medi Medicine square Гарден». Это было место, где требовался костюм, коньяк был любимой выпивкой. Все новоиспечённые специальные руководители продаж корпоративной Америки спешили, стараясь не вспотеть». Групповой образ мышления, который вырос из этого скопления рок рекорд-компаний, и тенденции их руководителей сделать профессиональное суждение, царя деньгами в комнатах отдыха – одна из причин того, что важнейшему музыкально-культурному феномену последних 20 лет пришлось так долго добираться до мейнстрима, и в ретроспективе это было очень удачно. Конец буги. А ты должен выйти писать и быть называемым отшельником в то же самое время. Лэквинонос... Граффити художник из фильма Wild Style Дикий стиль». В 1976 году, спустя 200 лет американской истории, страна устроила большое празднование. Даже неровный Нью-Йорк, далее в глубинах пугающего экономического кризиса, был обвит патриотическими флагами речами, полными высокими материями. Бойлер, плейт о демократии. В большой гавани старинные высокие корабли или под парусами теплой любящей Америки, которая существовала только в истории, которая игнорировала геноцид коренных американцев Линчевание чернокожих и лицемерие, которое начинается словами «Все люди созданы равными». Американская темная сторона состоит из тех, кто не вписывается в официальную историю. Ненужные работники и необразованные молодежь, чей контакт с американским правительством обычно ограничен подлым подлыми полицейскими и гадкими покинутыми соседями, расписанными граффити. Пригородная революция, одна поддерживаемая правительством, прославляемая большой индустрией, авто, нефтяной, резиновой, недвижимостью, даредус к предубеждениям против чернокожих испанцев, оставила большие доли экономически мертвых зон, нищих наших больших городов, которые воспевали, восхваляли, насмехались в праздновании 200-летия Америки, как земле как земли обетованной. В середине 70-х, когда мы позволили кратким вспышкам размышления о прошлом последующими указаниями пальцем, никакое место в Америке не показывалось более последовательно в качестве символа наших плачевных урбанистических приоритетов, чем Бронкс, в особенности Южная часть, несмотря на присутствие недавно обновленного Янки Стадиум и выигравший флаг команды, образ выжженного здания, которое оставило основание конструкции безжизненными, доминировали, преобладали и забиловали в медиа. это на Шоу Джонни Карсон и бесчисленные комики, когда же нуждались в дешевом смехе, вызвали заимствованный район для гнусного, не так ли Нью-Йорк жалки, вызвали жалкие хихикания. Город имел проблемы с бандами, проблемы с героином, и как прочее отдаленные города, не было индустриальной базы для постройки. Голливуд пропечатал прописными буквами образ Южного Бронкса, в том числе эксплуатирующихся фильмов, эксплуатировав фильмов The Warrior, воспроизводящего это место как домашнюю банду для столкновения высоко банд и форт Апачи. The Bronx Paul Newman возобновил и оживил свою зависимую карьеру исполнением роли полицейского «Золотым сердцем», томящимся в Диком южне. Несколько лет спустя в своем бю... The Bonfire of the Vanities Том Вульф высмело погрузился в э, худший страх белого Нью-Йорка потеряться в Бронксе хотя в 1976 году настоящий Бронкс был далек от культурного пустыря помимо разрухи и запущенности данного места был котел э, вибрирующий, незамечаемый вполне визионерской креативности, развивавшейся из-за ее расового замеса и относительной изоляции. Это было в пределах ее границ, что выражение мы ассоциируем с хип-хопом, граффити, искусством брейкданса, данса эм микшированием всей имеют корни